Глава четвертая. «Не сутуйся!» — шипит в ухо тетя и проводит ладонью между лопаток, будто пытается выпрямить и так прямую спину. Но я все равно свожу лопатки, задираю подбородок, показывая всем своим видом, что слушаюсь тетю. Та удовлетворенно кивает и шагает вперед. Я же следую за ней, стараясь не прожигать взглядом в затылке родственницы дыру. С прошлого дня у нас как-то все разладилось. Она в очередной раз ткнула меня в собственные слабости. Я в очередной раз подавилась ее словами, а ответить так и не смогла. Сегодня не тот день, чтобы продолжать наши споры. Поэтому одергиваю серый сарафан и стараюсь не отставать от быстрого шага тети. Такой наряд, который вполне устроит тетю, я выбрала не случайно. Пусть меня видят настоящий, А то платье, что прислала мама для свадьбы, я благополучно отправила в мусорное ведро. Неважно, сколько оно стоило или что было дизайнерским, я просто не хочу иметь ничего общего с женщиной, которая даже не замечала моего присутствия. На мгновение тетя останавливается перед высокими дверьми роскошного ресторана. Я тоже задираю голову, чтобы рассмотреть фасад здания, подмечая каждую деталь. Место отличное. Тихое и красивое. У Самойлова явно есть вкус. Думать, что этот ресторан выбирала мама, не хочу, потому что придется хвалить ее заслуги. Я пока еще слишком сильно злюсь на нее. Впрочем, я всегда злюсь на нее. «Идем», — говорит тетя и первый входит в здание. Я торопливо следую за ней, нервно поправляя платье. Оно скромное и недорогое. Самое то, чтобы показать настоящую разницу между мной и матерью. Пусть Самойлов увидит, что его жена не очень-то часто вспоминает о дочери. С прошлой ночи все больше ловлю себя на мысли, что не желаю, чтобы она была счастлива. Даже если их чувства взаимные и Станислав Валерьевич без ума от этой женщины. Мы входим в ресторан. Нас встречают учтивыми улыбками и провожают к столику. Странно. Мне казалось, гостей будет намного больше, с учетом того, что вчера на свадьбе было не меньше сотни человек. Сейчас же я вижу лишь маму и ее нового мужа. Все. Меня охватывает паника. Я так надеялась спрятаться за чью-нибудь спину, лишь бы не видеть их лиц. Но теперь получается, что окажусь перед ними как на ладони. Коленки начинают дрожать, когда мы приближаемся к столу. Нас приветствует Станислав Валерьевич. Он поднимается из-за стола, протягивает раскрытую ладонь тетя. Та, конечно же, уже вошла в роль приветливой родственницы. Лучится счастьем, мило улыбается и жмет его руку. — Спасибо за приглашение. От ее елейного голоска меня подташнивает. Но все свое недовольство я могу лишь засунуть куда подальше и скопировать то же самое милое выражение на собственном лице. «Здравствуйте!» — шепчу, посматривая на вышедшего вперед Самойлова. Он и мне протягивает руку, но вместо пожатия кладет ладонь на плечо и подталкивает к столу. «Возможно, у меня на лице все написано. Я хочу уйти, да как можно скорее. Он уже раскусил меня и видит, с каким нежеланием я сейчас нахожусь возле них. Я так рад, что вы приехали!» Тем временем мама привстает, чтобы приобнять сестру. Все их движения нарочито выверенные. Видимые касания, натянутые улыбки, отрепетированные фразы. Все настолько пропитано ложью, что я невольно морщусь, благо никто не видит. Опускаюсь на отведенное мне место, кладу салфетку на колени и надеюсь, что за весь вечер они будут так увлечены разговорами, что не посмотрят в мою сторону. Самойлов садится по правую руку от меня через одно пустующее место. Тетя сидит напротив и может контролировать все, что я буду делать или говорить. Но пока ее внимание сосредоточено исключительно на сестре и на ее муже. Она начинает нахваливать ресторан, прошлый банкет, и в таком режиме проходят следующие минут пятнадцать. Перед нами ставят тарелки с изысканными блюдами, старшие разговаривают о прошедшем празднике. Тетя растекается в комплиментах и едва ли не боготворит Самойлова, который, впрочем, держится очень даже хорошо. А мама? На маму я не смотрю. Не знаю, как объяснить. Мне сложно думать о ней. Сложно находиться рядом. Даже ее голос доставляет мне неудобства. Все слишком сложно. Я же старательно поедаю первое блюдо, надеясь, что хотя бы так не привлеку внимания взрослых. Но не тут-то было. Ко мне обращается Станислав Валерьевич. «Элла», — произносит мое имя так, что кожу покрывают мурашки. «Я слышал, ты в этом году будешь поступать. Уже выбрала учебное заведение?» Отрываюсь от созерцания тарелки и кашусь в его сторону. Он смотрит на меня, ожидая ответа. Тетя затихает и тоже смотрит в нашу сторону. «Да, конечно». Быстро киваю, отводя взгляд. Рассматриваю несколько вариантов. Мы уже присмотрели парочку вузов. Будем подавать документы. В разговор вклинивается тетя, делая акцент на общих заслугах. У Эллы очень высокие баллы, так что, думаю, бюджетное место нам обеспечено. О, это же отлично! Хвалит Самойлов, смотря теперь на тетю. Он правильно понимает правила игры. Она – ведущий игрок. Я же… Блин, я размазня, которая даже не может ответить. И куда будет поступать Элла? У меня сын учится в академии, правда, на коммерции, но я могу помочь. Он делает недвусмысленный намек, что готов взяться за мое будущее. Я вспыхиваю и смотрю на тетю. Она терпеть не может, когда кто-то пытается отобрать у нее власть. Даже такую власть, как надо мной. Но тетя в этот раз помалкивает. Закуситься с человеком, у которого есть куча денег и реальная власть, ей не по зубам. Было бы неплохо. отзывается она, улыбаясь. Сейчас так сложно поступить на бюджетное место, даже если высокие баллы. Сами же понимаете. Самойлов кивает, переводя взгляд на меня. Какую, черт побери, он затеял игру? Это ради мамы? Он хочет показать ей свою власть или просто добряк, которому плевать, как, но надо делать хорошие дела для семьи? Потому что я на сто один процент уверена, что мама не просила его о помощи. Ей вообще все равно, как и где я буду учиться, лишь бы не пришлось за это отваливать приличную сумму. Она так и сказала тете примерно два года назад, когда встал вопрос об учебе: идти ли в десятый класс или же колледж мой предел. Он даже хочет что-то сказать мне, но в миг его лицо меняется, и взгляд устремляется куда-то далеко позади за моей спиной. Я сижу так, что не вижу вход. Зато через несколько секунд узнаю, кто именно привлек внимание Самойлова. «Ты опаздываешь». В его голосе звучит легкий налет раздражения, но улыбка говорит об обратном. «Нет, я ошибаюсь. Он не добряк. Он просто хорошо умеет играть отведенную ему роль. Рядом со столом останавливается кто-то, и я, наконец, могу рассмотреть пришедшего. И едва не вспыхиваю, поняв, что рядом со мной стоит Арсений Самойлов. Тот самый парень, личную жизнь которого я изучала накануне до позднего вечера. Не думала, что наша встреча состоится так скоро. Он обводит внимательным взглядом собравшихся за столом. Первый реагирует мама. Она привстает, чтобы поприветствовать парня. «Здравствуй, Арсений. Я так рада, что ты приехал». Он фыркает, явно давая понять, что ему плевать на ее радость. Я вздрагиваю, когда слышу приглушенный звук. но в тот же миг внутри что-то резонирует. Мне нравится его реакция. Мне нравится реакция мамы. Она явно промахнулась и теперь не знает, как себя вести. На ее губах появляется вымученная улыбка, и она садится обратно за стол. Темные брови тети игриво изгибаются. Она слишком проницательна, чтобы упустить этот момент из виду. Уверена, что вечером я наслушаюсь теории о сложных взаимоотношениях в этой новой семье. «Ладно, садись». Ситуацию в свои руки берет Самойлов и указывает сыну на свободный стул. На тот самый, что стоит между мной и Станиславом Валерьевичем. Арсений, наконец, поворачивает голову и замечает меня. Что же, кажется, я вполне справляюсь с ролью невидимки, потому что замечаю, как на его лице неожиданно отражается удивление. Не знаю, как реагировать, поэтому улыбаюсь уголками губ. «Достаточно для того, кто со мной не знаком». Самойлов-старший быстро исправляет ситуацию. «Познакомьтесь, мой сын Арсений». Это он обращается к тете. Потом смотрит на сына и представляет нас. «Марина, старшая сестра Ольги». Он указывает на тетю. «А это у нас Элла. Я тебе рассказывал про нее». Вмиг к моему лицу приливает краска. «Рассказывал?» Не верю собственному ушам, но потому, как скользит по моей коже взгляд Арсения, догадываюсь, что Самойлов не лжет. Он действительно заочно познакомил своего сына с дочерью новой жены. Вот бы еще меня предупреждали. «Привет», — шепчу дрогнувшими от гнева губами. Арсений игнорирует меня, демонстративно оборачиваясь к отцу. Теперь я любуюсь его затылком и могу убедиться, что фотографии из соцсетей не лгут. Он хорош со всех ракурсов. Широкие плечи, крепкая спина, которая обтягивает синяя футболка. Хотя выбор для семейного ужина в ресторане сомнителен. Возможно, это такой бунт, выражать себя через одежду. Я ведь поступаю точно так же, уничтожая подаренное платье и выбирая блеклый наряд монашки. «Вчера мы не видели тебя на свадьбе», – произносит тетя, уставившись на парня. «Он определенно ей нравится». «Она вообще любит, когда кто-то досаждает моей матери. Потому что я не приходил», — пожимает плечами Арсений, подзывая официанта. «Он-то опоздал, и все, что есть на столе для него, так пустой бокал». Тетя изумленно изгибает бровь. Ей интересно знать причину. Хотя я догадываюсь, что она и так все понимает. Арсений против брака отца и моей матери. Разве что слепец этого не увидит. «Не люблю свадьбы». Продолжает говорить парень, когда на него недвусмысленно смотрит отец. Явно Самойлов-старший не рад, каким тоном отвечает Арсений. «У нас был уговор», — продолжает отвечать за сына Станислав Валерьевич, тем самым давая понять, что не стоит продолжать тему. «Но на ужин ты все-таки приехал». «У нас был уговор», — пародирует его Арсений, увлеченно делая заказ. Когда в его бокал наливают вина, он хитро ухмыляется и неожиданно смотрит на меня. «Наверное, я пропустил пару тостов». Качаю головой так, будто он спрашивает меня. «Вот еще не хватало, чтобы Арсений обращал на меня внимание. Быть тенью — мой план на этот ужин. Но если он начнет обращаться ко мне по поводу и без, лишь бы позлить старших, мои нервные клетки достигнут предела накаливания». «Ну, раз нет...» Тем временем продолжает говорить Арсений, уже оборачиваясь к моей матери. Тогда я буду первым. За самую прекрасную невесту на свете. Я счастлив, что вы, Ольга, теперь позаботитесь о моем старике. Тетя едва не давится от смеха. Мама, выпучив глаза, смотрит на обретенного родственника. А Самойлов для меня как закрытая книга. Его лицо вообще ничего не выражает. И только сам Арсений чертовски горд с собой. Вроде бы ничего плохого не сказал, даже комплиментов отсыпал моей маме, да и отца ласковым о моем старике отозвался. Но я чувствую, как воздух накаляется, Арсений еще попортит им кровь, и мне бы порадоваться за такого родственника, ведь будет кому потрепать нервы моей маме, но я все равно опасаюсь его. Не знаю, что именно, но чувствую нечто плохое, исходящее от парня, нечто такое, от чего дышать становится тяжело. Особенно, когда он сидит буквально в сантиметрах от меня, и я могу почувствовать его запах, ощутить некую вибрацию, которая исходит от парня. Он зол. Он в бешенстве, но держит эмоции под контролем, хлестко ударяя отца и его новую жену. Он умеет играть по взрослым правилам. Мне же только предстоит научиться этому искусству. А ведь у нас разница в возрасте чуть меньше года. Всего-то. а такая колоссальная пропасть. Наверное, я завидую ему. Арсений может постоять за себя, а все, что могу сделать я, так молча отсиживаться и стараться не привлекать чужого внимания. Хотя кого я обманываю? Арсений уже знает обо мне все. Я уже в поле его зрения. И если судьба сведет нас вновь, то он точно оторвется и на мне. Какой же сегодня дерьмовый день!